Волк. Высыпал снег, поднялось солнце, лес сиял. А потом вдруг хлынул такой дождь, что смыл весь снег, и будто не было ни мороза, ни солнца, ни зимы. Потом на лес, на гору налетел ветер. Он раскачивал высокие сосны, будто это были не сосны, качающиеся меж облаками, а тонкие прутики. Такого ветра ежик с медвежонком не помнили. На светлом небе дымом летели облака, а ветер все дул и дул, и за полчаса высушил весь лес. Ежик с медвежонком сидели по своим домам. Заяц забился в зимнюю нору под летним домом. Белка спряталась в самый дальний угол дупла, а хомячок завалил дверь сундуком, табуреткой, шкафом, потому что дверь скрипела, качалась, и вот-вот, как ему казалось, слетит с петель и улетит не знам куда. Лес стонал, охал, вздрагивал. Тонкие осинки звенели, еловые крепкие шишки стучали по земле, а ветер все дул, не стихая, и к вечеру выдул в лесу длинную, узкую, темную дыру и дудел в нее, как в трубу, на широкой басовой ноте. е у у у выл лес. Потихоньку все привыкли к этому вою, и каждый у себя дома стал подбирать мелодию. Anyway, all, Questo, course, comic, — У-у-у-у-у-у! — пел медвежонок. — У-у-у-у! — за горой в своем доме тянул ежик. — У-у-у! — пищал хомячок. — о у у у верещал заяц. А белка взяла деревянные ложки и деревянными ложками стала бить в таз. — б у б у б у б у б у б у б у б у б н и л а белка. Проспав день, к ночи проснулся филин. — Фузе филин прилетел в лес! — проворчал он. м у н как у х в е т но только высунул клюв, как ветер затолкал его обратно. — Уф, уф, я филин, я тоже филин! — заухал в щелочку филин. На ветер не выпустил его из дома. А тучи летели, сосны гудели, шишки падали. Скоро стемнело совсем. И тонкому молодому месяцу, скользящему меж облаками, лес, наверное, казался огромным седым волком. лежащим под горою и воющим ю на луну.